Глава 37. Сосредоточение на обладании и позволении. Вчера я говорил об уверенности и о ее роли в процессе творения. Начинать следует именно с ее укрепления. Вот как сегодня утром я работал над уверенностью. Взял свою небольшую картинку, на которой снизу написано 3 миллиона 600 тысяч долларов. И минут 25 рассматривал это число, наращивая уверенность. Время от времени я бросал взгляд на саму картинку, но в целом оставался с суммой в 3 миллиона 600 тысяч и думал исключительно об обладании ею. В голову начали приходить различные мысли и идеи. Я дал себе некоторое время, чтобы принять эти мысли и просмотреть их. Иногда бывает так, что когда я собираюсь сосредоточиться или просто побыть в тишине, тут же ко мне в голову приходят самые разные мысли и идеи. Вероятно, они как будто сидят на краю сознания и ждут возможности выплыть на поверхность. Поэтому первое, что я делаю, позволяю им проявиться, вместо того, чтобы подавлять их. В частности, я осознал, что в прошлом не всегда сосредотачивался на объекте во время процесса создания, не всегда был сосредоточен на обладании как таковом. Знаю, что говорю это не в первый раз, но я не осознавал этого. Я фокусировал внимание на творении, то есть на самом процессе. Я трачу много времени, обдумывая, как сделать процесс творения легче, и от этого мое внимание оказывается сфокусированным на создании, а не на обладании тем, что я создаю. А это далеко не одно и то же. Ведь фокус на творении помещает человека в рамки постоянного процесса творения. Но если вы пытаетесь создать что-то, это означает, что у вас его еще нет, и вы смотрите на эту вещь, как на отсутствующую. Иначе зачем бы вам понадобилось ее создавать? В общем, получать, обладать и создавать три разных состояния. Только одно из них приведет к нужному результату. Остальные два фокусируют на отсутствии и будут продолжать создавать отсутствие. Возьмем какой-то объект мы можем направить внимание на обладание, получение или на создание. Три разных состояния, и они создают три различных вида обстоятельств. Если вы практикуете все три состояния в каком-то процентном соотношении друг к другу, то это замедляет путь к обладанию выбранным объектом, в зависимости от того, насколько высок или низок процент того или иного действия. Так что, думаю, мы должны понять, что именно мы хотим получить просто испытать обладание чем-то, или же мы желаем также испытать сам процесс создания. Что означает пережить процесс создания? Это как раз то, чем я сейчас занимаюсь. Последние несколько недель я получаю опыт творения через обладание. Получение объекта может быть достигнуто только посредством фокусирования внимания на обладании. Перестаньте же создавать и будьте всегда в состоянии обладания. Наша яхта – хороший пример того, как мысли влияют на то, что и как мы получаем, то есть на конечный результат. Кое-что в яхте привлекло мое внимание. Некоторые детали, а также ее форма. Да, мне хотелось, чтобы это было что-то наподобие пиратского судна. Но сейчас я вспоминаю, что несколько раз мы говорили о том, что хорошо бы иметь свой эллин. Такой, который находится не на воде, а на сваях, над водой или рядом с водой. Сейчас многие переделывают старые эллинги под настоящее жилье, которое оказывается весьма уютным и удобным. Это иногда приятнее, чем иметь дом прямо на воде, потому что вы и рядом с водой, и все же не плаваете на ней.